Прежде я пытался понять врагов и планировал свои действия против них. Зачем же мне это теперь, когда все кончено? Почему мне не хватает просто проклятий? Но пока муж остается мужем, он должен думать и действовать хотя бы задним числом. Рождаясь, мы спрашиваем, почему? Этим же вопросом мы и заканчиваем свою жизнь. Такими сотворили нас боги. Мог ли он осмелиться заколоть или отравить меня в Афинах? Дворцовый люд до сих пор не скрывал, что любит меня, и Минесфей мог бы ненадолго пережить мою смерть. Хитростью или безволием, или желанием думать о себе хорошо, он оставил меня живого сопротивляться хаосу мелких царств, еще худшему, чем одни моего отца». Я изгнал его за скверное исполнение обязанностей наместника. Он уехал, но недалеко. Теперь не нужно долго ездить, чтобы оставить пределы оттического царства. Крит отделился более двух лет назад. Царству там, и Доминей. Когда я болел, на острове об этом знали все, кроме меня». Мегара отыскала себе царевичи своего древнего рода. Говорят, что теперь истм не пересечешь с отрядом меньше семидесяти копий, и лишь Элевсин хранит неизменными мистерии, сложенные Орфеем. Они переросли и меня, и его, и Минесфею не по силам оскренить их. Чем гуще их тьма, тем яснее их свет. Тайная болезнь сработала против меня. Кое-кто из берегового народа слыхал о ней и, по невежеству, не зная, куда идти с истиной, пустил ее гулять по свету, словно семечки чертополоха. Может быть, проговорила старуха-колдунья, истина смешала с ложью, за которой я пытался укрыться». Говорили, что я спустился в недра земные, чтобы похитить священную жрицу, был проклят богини и провел четыре года, сидя в кресле, к которому приросли мои члены. Говорили еще, что ноги мои ослабли, и левая хромает, потому что, когда меня оторвали от седалища, часть плоти моей осталась на нем. Судя по всему, они решили, что боги оставили меня, — И удача тоже. До гавани можно добраться, даже не зная всех примет. Я повидал юного команда, оставленного мной на Эфбее, у вождя, которому доверял. Там он будет в безопасности. Народ афинский не испытывает к нему ненависти, но считает отчасти критянином, а Минесфей принадлежит к древнему царскому роду. Я не могу винить его в том, что он не помешал Минисфею, начавшему творить свое дело, когда мальчику едва исполнилось пятнадцать. Перемена во мне так испугала его, что все способности его ушли на попытке скрыть потрясение, и было трудно понять его мысли. Но сын, похоже, не может ненавидеть Минисфею. Он даже считает его человеком, который сделал все, что мог, пока он рос Его наследные владения постепенно сжимались, а вместе с ними чистолюбие. честолюбие. О его мы не упоминали. На Эвбее он самый счастливый из юношей. Поет, ездит верхом, любит девиц, не придавая им большого значения, старается во всем обходить на остальных. Я предвижу день, когда Минисфей... Поведет-то войско на какую-нибудь далекую войну, и команд будет со щитом среди его воинов. Если он заслужит славу среди собратьев, то не будет добиваться большего. И все же он мой сын. И, как я видел своими глазами, Бог прикоснулся к нему. Знаю, однажды в час бед Афинам потребуется царь, и Бог скажет о моем сыне свое слово. Сам же я более не могу стоять в колеснице или держать щит. Прежняя крепость так и не вернулась к пальцам левой руки. И теперь я, укрепившийся на финской скале, разбивший возле нее северные орды, некогда очистивший истму и изменивший обычаи Левсина, убивший Минотавра Астериона в тронном зале лабиринта, отодвинувший границы от теки к побережьям острова Пелопа, не сяду в доме своих отцов, чтобы выслушивать детские вопросы, а каким был прежде ТСЕЙ. Менесфей сеял, пусть сам и жнет, и все же Афини не мой народ. Я пытался предупредить их, прежде чем оставил город. Век от века с севера набегают могучие волны. Одна пришла в мое время, придут и после меня. Я знаю, что будет именно так, но лицо мое изменилось, и голос тоже. Люди решили, что я призываю беду на город, проклинаю его. Так я расставался с афинами. Может быть, боги и справедливы, но нет более на свете того, кто мог бы доказать это мне». Парус свой я направлял к Криту, и меня из тех, кого я понимаю. Не сомневаясь в своей власти, он проявит благородство, а я никогда не обижал его, мне не в чему стыдиться. Если я захочу окончить свои дни в моем старом дворце на юге, он проявит любезность, предложив мне для виду титул царя, которым я наделил его отца. Буду сидеть на террасе... Смотреть, как темнеют на солнце виноградины, Человек выпадает и худшая участь. Туда я отплыл, с Севбей. Но ветер судьбы принес меня к Скиросу. Остров этот, продуваемый всеми ветрами, напоминает бычью голову. К одному рогу как бы привешен акрополь на высокой скале Из страха перед пиратами, подобными мне самому, На скиросе на меня не злились. Остров сей знаменит своими каменистыми полями и полупустыми пифосами для зерна, а я никогда не грабил бедных. Царь Ликомет приветствовал меня так, словно бы встреча наша происходила лет десять назад. За вином он поведал мне, что и сам нередко ищет приключений на море, когда урожай оказывается скудным. Я слыхал об этом, хотя дороги наши не прикрещивались. Лекомет из берегового народа, и в тени прикрывшие глаза его намерений не прочтешь. О нем говорят, что он воспитан в святилище Наксуса и рожден жрицей от Бога. Об этом мы не говорили. Просто обменивались старыми морскими новостями. Он сказал мне, что подобно перифою провел свои мальчишские годы в холмах кентавров. Старый ведун, по его словам, все еще обитал в пещере, высоко на пелеоне. Народ кентавров уменьшился в числе, но школа по-прежнему существует. Один из прежних мальчиков, наследник царя Флии, как раз гостил на Скиросе. Его мать-жрица провидела для сына знаки ранней смерти и укрыла его на острове, потому что ищущий славы царевич стремился навстречу своей судьбе. Мы сидели возле окна, и показал мне, как царевич поднимается по длинной каменной лестнице. Наконец он явился из вечерней тени под последний поцелуй заходящего солнца, пружинистый и резкий, как полдень в обнимку с темно-волосым другом. Бог, наделивший его этой пламенной гордостью, не должен был выжигать поверх нее печать любви. Труды матери будут напрасными, участь его определена. Меня он не видел, но глаза юноши открыли мне многое. Стоявший возле моего плеча царь лекомет сказал, «Он где-то бродил, когда пришел твой корабль». Когда он узнает твое имя, то назовет этот день самым великим в своей жизни. Когда я пытаюсь удержать его от какого-нибудь опасного предприятия, он всегда твердит мне, а ты так не поступил бы. Ты для него мера человека. Поманив к себе слугу, царь сказал, «Передай царевичу Ахиллесу, чтобы он умылся, оделся во все самое лучшее и поднялся сюда». Я сослался на долгий день и тяжелую дорогу и предложил повстречаться с юношей завтра. Кликнув назад слугу, царь проводил меня до покоев, ничего не сказав о моем решении. Комната моя располагалась возле гребня утеса, дворец врыт в него, как ласточкина нора. Свет утопавшего солнца ложился на остров, и на огромные морские просторы за ним — — В ясную погоду отсюда видна Евбея, сказал Ликомет. — Да, вон тот огонек зажгли тамошние дозорные. Но ты привык к орлиным высотам. По-моему, твоя скала, царь, еще выше. — Нет, — отвечал я, — твой утес стоит на холме, а мой на равнине. Вместе у тебя получается выше. Но если только взять скалы и чистый обрыв, тогда разница невелика. — Если мой дом чем-то напоминает тебе собственное жилище, воспользуйся им, я буду доволен, — проговорил Ликомет. Устал я лег и это слал слуг. Засыпая, я думал об ослепительном легконогом мальчике, ждущем завтрашнего дня. Неплохо бы избавить его от подобной встречи. Пусть сохранит в памяти собственного Тесея, который подобием Бога. Вещает его душе. Зачем заменять совершенство хромым стариком с перекошенным ртом? Я могу сказать юноше, кто он. Но это ничего не переменит. Мужу, рожденному женщиной, не избежать судьбы. Зачем ж тогда смущать его недолгое утро? Горестями старости, ему не дожить до них. Так думал я, когда усталость закрывала мои глаза. Я уснул и увидел перед собой марафон. Меня словно бы пробудил гром битвы. Я вскочил со своей одинокой постели. Я был в старом домике Гекалины, вновь молодой, и оружие было рядом. Вооружившись, выбежал наружу. Солнце ярко светило. У берега теснился целый флот. Чужеземные воины прыгали с кораблей. Их было слишком много для пиратов. Шла война. Великая война. Все мужи афинские вышли, чтобы защитить собственные поля. Как часто бывает во снах, в них было нечто странное. Бронзовые шлемы венчали плавные изогнутые гребни, прямо у доды. Небольшие круглые щиты украшали изображение птиц и зверей. Но я знал, что это мой народ. Их было немного перед этой ордой, словно нас перед скифами. Я подумал о городе, о ждущих женщинах и детях. Я уже позабыл все беды, причиненные мне афининами. Я вновь стал их царем. Битва была пешей. Не знаю, куда девались колесницы. Тут какой-то вождь начал пьян. Ответив боевым кличем, они бегом взялись с места. Я подумал, они знают, что я с ними. Марафон всегда приносил мне удачу, а я марафону. Легкие кони вынесли меня в число первых. В руке моей был священный топорик Крита которым я убил Минотавра, я взмахнул им над головой. И чужеземцы отступили. Тут мужи афинские узнали меня и начали выкрикивать мое имя. Враг уже бежал к кораблям. Войны спотыкались, падали и тонули. Пришла победа, чистая и несомненная. Мы разразились радостным воплем, и собственный голос разбудил меня. Луна освещала мое лицо. Я лежал возле окна, за которым скалы обрывались вниз. В тихую ночь звуки разносятся далеко, и даже на такой высоте я слышал плеск волн. Сон исчез, но я не испытывал сожаления, расставшись с ним. Эти волны несли мне надежду, подобно воде, наполняющей высохший пруд. Отсюда, из окна, я видел море. Гладкое, словно зеркало под лучами луны, но звук волн становился громче. «Значит, правду сказал мне идип в колонне, сила действительно возвращается. Боги послали меня, чтобы я стал проводником ему, за этим же они прислали ко мне ликомеда. Если дом мой чем-то напоминает тебе собственный, воспользуйся им». «Да». Прибой в ушах моих все усиливался, не звонкий и восторженный, как бывал на Пниксе, А ровный, уверенный и могучий. Гореча оставляла меня. Смерть моя послужит не чужому народу, Как гибели дипов Фиванского. Пусть отец Посейдон примет ее И израсходует дар на нужды народа. А беда придет, как предвещал мой сон. Там... В сновидении с ними и не было царя. Может быть, он не посмел дать обед. Но они знали меня и выкрикивали мое имя, которое пронес сквозь века какой-то сказитель. Так что пока поет аэт И помнит дитя мне не уйти от скалы. Этот балкончик примыкает к телу скалы, А дальше на ней ниточкой тянется тропинка. Довольно ее. Если я брошу с балкона, скажут, что царь ликомет убил меня. Неприлично позорить хозяина. Цену крови моей вправе взыскать только один аккомант. Но даже он, наполовину критянин, знает, какой смертью гибнут эрихтиды. Должно быть, это козы протоптали тропинку. Мальчишка Ахиллес, наверное, лазил сюда, проверяя силы. Здесь... Не место для хромоногих, но тем лучше. Пусть лучшие все сочтут мою смерть несчастным случаем, кроме тех, кто знает. Приходит прилив, вздымается море, спокойное, могучее и блестящее. И я снова поплыву в нем под луной на перегонки с дельфинами, с песней. Нужно только прыгнуть, чтобы... Ветер растрепал волосы.